Глава двенадцатая Открыла дверь и смерила визитера взглядом. В полутьме коридора понять, с чем пришел женишок, не удавалось. «Я бы хотел переговорить с вами с глазу на глаз», — неловко улыбнулся мужчина. «Давайте переговорим», — ухмыльнулась Мера. «Все, что мог. Оскорбительного он уже сказал. Бояться больше нечего». Зиланд направился в конец коридора, в квадратную комнату с огромным во всю стену окном. Бывшая невеста молча последовала за ним. Замерли у стекла и уставились в загустевшую темноту. Весенний вечер отдал бразды правления ночи. Помолчали. Магрей прошептал заклинание, и мера досадливо поморщилась. Утренняя ссора не помешала его магии будто плащом укрыть невесть откуда взявшейся радостью. Связи, как оказалось, плевать. Хотят темное сердце и его созвучное быть вместе или нет. «Чтобы никто не слышал нас», — торопливо пояснил Магрей. Повернулся к Мери и поймал ее взгляд. Осторожно взял за руку. «Прости», — почти прошептал он, — «был неправ, следовало сдержаться. Но отец сказал мне, что пытался восстановить помолвку, а твой отчим отказал ему, а я все это время с ума сходил от ревности. Трясло от мысли о связи моей созвучной с другим, вот и наговорил глупостей. Полагаю, ты просто был откровенен. Грустно усмехнулась Мера, мысленно отмахиваясь от лимонно-сандалового аромата его духов. Не хотелось даже стоять рядом. Мне плевать на твое мнение. Достаточно, чтобы ты держал его при себе. Зеланд покачал головой и сильнее сжал руку собеседницы. «Прости», — повторил он, — «я понимаю такие слова». Не забываются быстро, но хотя бы попытайся. Ничего больше не прошу. Это все? Вырвала руку, собираясь уходить. Нет, поспешил заверить Зиланд. У меня деловое предложение. Мире захотелось напомнить, что даже Магреем не хватит денег на такую дорогую потаскушку, но она сдержалась. Профессор пытался помириться и ни к чему тут раздувать скандал лишний раз. «Я знаю, ты ищешь книгу», – торопливо начал Мак. «Думаю, Лиярд Кахен послал тебя сюда, потому что ты не только чувствуешь нас, но и отличаешь. Хочу обмен. Я расскажу о своих находках, ты о своих». «А тебе все это к чему? Думаешь обойти Лиярда?» нахмурилась собеседница. Не верилось, что Зиланд способен использовать книгу для черных дел. Но вера она на то и вера, что не подкреплена аргументами. И лишний раз все проверить не мешало бы. Или хотя бы попытаться. «Хочу быстрее найти пропажу», пожал плечами Зиланд. «В ближайшее полнолуние с ней можно будет провести первый серьезный ритуал». Изготовить мощный амулет. Хотелось бы узнать, где она до этого срока. Люди ли Ярта -то, то ли не понимают угрозы, то ли впрямь не могут ничего сделать, а времени все меньше и меньше. Две недели пролетят, и не заметим. Мера задумалась. Вроде и не было повода сомневаться в словах профессора, но довериться ему она чего-то боялась что, если она поделится всем, а женишок умолчит о чем-то важном. С другой стороны, может, ей он расскажет то, что не поведал Лиярту. Надо решаться, а там разберется, что к чему. Договорились, улыбнулась она, но ты рассказываешь первый. Я не только расскажу, но и покажу, оживился Магрей. Поднимемся ко мне, у меня есть чем поделиться. Это не очень прилично, пыталась возразить Мера. Зиланд насмешливо хмыкнул. Даже если будешь умолять меня лежа голой на моей кровати, клянусь, я тебя не трону. А теперь пойдем. Развернулся и зашагал к лестнице. Мера только качала головой. Ну и шебутной у нее маг. Поднялись на четвертый этаж и, пройдя по такому же длинному полутемному коридору, как этажом ниже, вошли в комнату профессора. Тут все было как у студентов. Слеющие магические кристаллы в качестве светильников, канделябры со свечами на всякий случай, простая мебель, слегка потертые обои и приятные шторы на окнах. Видимо, кто-то, занимавшийся обстановкой Академии, любил этот предмет интерьера. В какую бы комнату здесь ни заходила мера, каждой шторы смотрелись идеально. Остановилась в нерешительности на пороге, но Зиланд предложил сесть настоящий между окнами диван, и мера покорно устроилась с левого края. Погладила прохладный деревянный подлокотник, и втянула носом запах сушеных розовых лепестков, приправленный легкой сандаловой ноткой. Улыбнулась. У них с Ларой пахло немного иначе. Когда она входила в их со старостой комнату с улицы, ей мерещился аромат сладких конфет и жирного крема для лица. Сразу становилось ясно, здесь живут девчонки. Хозяин комнаты открыл большой книжный шкаф и принялся доставать оттуда папки. Он выглядел таким сосредоточенным и серьезным, что Мерия захотелось его утешить, обнять и сказать что-нибудь ободряющее и духоподъемное. Мысленно отдернула себя и огляделась в поисках профессорской птахи. Зиланд Магрей темное сердце, и у него тоже должен быть последний амулет. Круглая клетка стояла на комоде в другом конце комнаты. Решетчатая дверца была распахнута, а желтая крупная, раза в два больше обычной канарейки, птица чинно восседала сверху. Мера встретилась с ней взглядом и тряхнула головой, отгоняя глупые мысли. Птаха смотрела осуждающе, даже с вызовом. «Не пугай гостью, Лео!» Не отрываясь от шкафа, приказал Зиланд и тут же пояснил: "Ты ему нравишься, и он старается показаться серьезным. А почему птах не в клетке?" Осторожно поинтересовалась созвучная, пытаясь отделаться от мысли, что Лео опасен. Неравен час выклюет глаз или еще что похуже. Улетит же? Куда? Усмехнулся мужчина, откладывая папки и закрывая шкаф. Связь-то все равно не разорвать. Мера тяжело проглотила застрявший в горле ком. чего то показалось, что женишок говорил не только о птице. А потом подступившая злость заставила сжать кулаки. Она-то уж точно не птаха. Найдет способ избавиться от связи. Сейчас посмотрим все вместе. Зиланд положил ей на колени три пухлых папки, заклинанием заставил кристаллы светить ярче и уселся рядом. Люди Лиярта по части скрупулезности оказались сущими детьми перед Магреем. В его папках было собрано столько, что у Меры с непривычки разбежались глаза. Она жадно перелистывала страницы, Рассматривала рисунки, читала пояснения и теряла дар речи. Всего про всех было так много, что и не запомнить с первого раза. Не хватало только одного – конкретных подозреваемых. Если верить записям профессора, книгой по той или иной причине мог заинтересоваться любой из обитателей академии. И почти каждый имел возможность украсть ее в ту ночь. Сидели за папками, пока гостья не поняла, что засыпает. Глядя на ее слепающиеся глаза, Зиланд улыбнулся и подмигнул. «Тебя довести до комнаты? Или останешься лежать тут на кровати и умолять меня взять тебя?» Мера вздохнула, мысленно обозвала профессора пошляком и самонадеянным балбесом и покачала головой. Вручила ему папки, «Довести!» Так устала, что не в силах даже огрызнуться на глупые предложения чересчур самодовольного мага. «Бывает!» — сделанным сочувствием закивал Зиланд, поднимаясь с дивана. «Забегай завтра. Может, удастся все-таки парировать удар?» Обезоруживающе улыбнулся. «Заодно и записи подробнее посмотрим. Папки в этой комнате самое привлекательное. Выдохнула мера и тихонько хихикнула, направляясь к выходу. Зиланд остановился у двери, посмотрел гостье в глаза и сложил руки в замок, в волнении танцуя танго большими пальцами. «Я очень рад, что первая злость прошла». «Не знаю, хорошо это или плохо», — нахмурилась созвучная и, дернув ручку, вышла в коридор. Магрей отправился за ней. Лара уже крепко спала, когда Мера вернулась в комнату. Стараясь не шуметь, затворила дверь, скинула одежду, посмотрела на соседку. Остановилась, вглядываясь в девичьи черты в тусклом свете магических кристаллов. Рыжий ежик старосты немного отрос с их первой встречи, и сейчас волосы забавно, Разметались по подушке, а на лице темного сердца застыла почти детская безмятежная улыбка. Мера довольно хмыкнула. Хотелось верить, что жизнь Лары хоть немного наладилась. Улеглась на кровать, окунулась в свежесть на белья, потерлась шевелюрой о подушку, и кристаллы погасли сами собой. Мера закрыла глаза и вздохнула. «Как эти камни угадывали, когда нужно освещение, а когда нет?» Она понятия не имела. Засыпала плохо. В голове пробегали схемы взаимодействия и связи между разными обитателями Академии, характеристики и события, причины, которые заставили украсть книгу. Мера будто спорила сама с собой то оправдывала кого-то, то наоборот обвиняла. Уставший за день разум работал медленно, но в конце концов созвучной показалось, что она нащупала один любопытный довод. Осталось только выяснить парочку нюансов у Магрея. Погрузилась в царство снов, довольная собой. Завтра наступит новый день и она вызнает у бывшего женишка все необходимое. Утром ее поджидало разочарование. Занятия Магрея заменили лекциями луклей. Профессор срочно отбыл по каким-то важным делам. Приглашение во дворец оказалось для Зиланта полной неожиданностью. Одно время короля интересовали его исследования, но поняв, что большой денежной выгоды из результатов не извлечь, его величество перестал терзать молодого профессора своим обществом и в столицу Магрея больше не приглашали. Теперь его зачем-то хотел видеть принц Тейр. Зиланд понятия не имел, чем так привлек внимание младшего отпрыска монарха, но на всякий случай мысленно повторил доводы за продолжение исследования в пещерах. Да, пусть главное уже найдено и изучено, но там можно отыскать еще множество полезных мелочей. Большая часть работ закончена, и просто непростительное расточительство останавливаться на этом этапе. Встретивший его слуга... Сразу после приветствия протянул ограничивающий силу браслет. Зиланд нахмурился и спрятал правую руку за спину. Дворец в раз перестал казаться уютным местом, а за плечами противным холодком повисло ожидание какой-то некрасивой пакости со стороны властимущих. «У меня есть разрешение совета и короля!» «Никто не вправе цеплять на меня эту побрякушку», — сообщил Магрей возмущенно. «Личная просьба принца», — елейно улыбнулся слуга. «Клянусь, я дождусь вас здесь и сниму браслет сразу же, как вы покинете его высочество». Зиланд поморщился, но подставил руку. Спорить с подневольным магом смысла не было. Он только выполнял приказ. Возможно, стоило демонстративно уехать со скандалом, но ссориться с Тейером на пустом месте не хотелось. Действие браслета почти не ощущалось. Придворный маг использовал самый слабый вариант амулета. Профессор ухмыльнулся. Еще бы! Навешивать на него побрякушку? Прямое нарушение договора, а навешивать сильнодействующую? еще и оскорбление совета, разрешившего ему жить без лишних украшений. И еще один слуга проводил Зиланта до входа в кабинет принца и, распахнув перед гостем обе створки двери, торжественно объявил его не только по имени, но и по титулу. Магрей поморщился. а происхождении он сейчас вспоминал крайне редко. Принц сидел за огромным столом, в противоположном конце большой с хорошую гостиную комнаты. Слегка кивнул вместо приветствия, дождался, пока слуга запахнет двери с другой стороны, и дежурно улыбнулся. «У меня к вам, господин Магрей, небольшой разговор», произнес он строго. Указал настоящее неподалеку от входа кресло. «Садитесь». Зиланд послушно устроился в кресле и кивнул, давая понять, что готов слушать. Пахло кожей, табаком и залакированным деревом. И на мгновение Магрею показалось, будто он на посиделках с приятелями ожидает, когда, наконец, разольют выпивку. Быть света поменьше, иллюзия была бы полной. Знаю, что вы ухаживаете за Эмерой Вальд. Принц прошил визитера взглядом. «Пытаюсь», — неловко улыбнулся Зиланд. «Совершенно не ожидал, что Тейер пригласил обсудить именно этот вопрос. Да и не готов был говорить о бывшей невесте с посторонними. Мы не в лучших отношениях, но Эмера моя созвучная, и этот факт нельзя упускать из виду». «Понимаю». Вернул улыбку Тейр. «У меня к вам поручение насчет нее. Эдакая просьба-приказ. Хочу, чтобы вы соблазнили пташку, а, скажем, спустя неделю бросили». У Зиланта враз пересохла в горле. Мысли о посиделках с друзьями рассеялись, как утренний туман в полдень. Понятия не имел, от чего Мера и Тейра расстались, но сама идея подобного предложения показалась вдруг омерзительной. Получается, Его Высочество хотел чужими руками обидеть бывшую. Зачем? Измести? Или чтобы потом утешить лично? Заставить ее волноваться и нервничать только для того, чтобы потяшить самолюбие, или легче заполучить женщину обратно? Нонсенс. Ерунда. И это при том, что Эмера, скорее всего, беременна. «Не думаю, что это стоящая идея, ваше высочество», — осторожно возразил он и слегка сжал гладкие мягкие подлокотники кресла. «Эмера моя созвучная, и для нас с ней совместная постель без планов. Жить долго и счастливо и умереть в один день». Элементарно вредна. С кем бы мы ни были потом, все будет казаться бледной тенью по сравнению с нашей краткой связью. Принц насмешливо хмыкнул и покачал головой. В глазах сверкнул лукавый огонек. «Не преувеличивайте, Магрей. Для полного эффекта вам следовало оказаться в постели с девственницей». А когда женщине есть с чем сравнивать, все эти ваши магические бредни — бесполезные слова, не больше. Зиланд сделал глубокий вдох, подавляя всколыхнувшуюся силу. Посмотрел на Тейора и еще раз глубоко вдохнул. Как же захотелось ударить по этой надменной лощеной физиономии так, чтобы разбить в кровь но с благородному всезнайке. Слишком легко тот рассуждал о вещах, о которых не имел ни малейшего понятия. «Связь работает в любом случае», — отрезал профессор решительно. «Я думаю, Эмира Вальд вполне заслужила искреннее ухаживание и долгую связь с мужчиной, которого выберет. Каждый из нас имеет право на радости от исполнения желаний». Принц смерил собеседника полным презрением взглядом. Казалось, он как балаганная кукла незаметно меняет маски. Скажите, Магрей, вкратце поинтересовался он, а я имею право на радости от исполнения желаний? Конечно, Ваше Высочество, ответил Зиланд полголоса, каждым волоском на теле ощущая сработавшую ловушку. Теюр взял папку с края стола и демонстративно-медленно пролистал ее. Присвистнул и елейно улыбнулся. «Желаю вмешаться в судебную тяжбу между вашим отцом и вдовствующим зятем за ваше семейное дело. Как-никак судитесь уже четыре года». Думаю, это доставит мне радость. Вот только не знаю, какое решение помочь принять судье. Задумчиво покачал головой и прищурился. Скажите, Магрей, что будет с вашим родителем, если он лишится дела? Зиланд подавил очередной всплеск энергии и тяжело сглотнул. Думаю, для отца это будет ударом выдавил он. «Конечно, под его управлением останется еще преданные матери и два предприятия, что достались мне от бабки, но потерю семейного дела он может не пережить». «Печально», — констатировал Тейор, нахмурив брови. Потом оживился, будто придумав решение тяжелой задачи. «Нам стоит договориться. Вы помогаете мне, Сэмеры?» Выполняете мою просьбу, а я неимоверными усилиями склоняю судью в вашу сторону. Идет? Идет, согласился Зиланд, с трудом подавляя растекающуюся по жилам ярость. Надо уходить, пока еще есть силы сдерживать и магию, и обычную злость. Придумает решение попозже. Вы свободны, буднично кивнул принц. Рад, что мы пришли к соглашению. Надеюсь, вы не забудете о моей просьбе. Профессор поднялся с кресла, поклонился на прощание и покинул кабинет. Позволил снять браслет, ожидающему на выходе магу, и поспешил прочь из дворца. Мыслями владел плохо контролируемый гнев, и натворить дел не хотелось. Пришел в себя уже по пути в академию. В царили сырость и духота. На душе было на редкость пакостно. Ясное дело, он не пойдет на поводу у принца. Согласие на монаршие условия — лишь способ потянуть время, не больше. Но первое бешенство сменило растерянность, и ничего хорошего это не сулило. Соблазнить меру — дело нехитрое. Это он, темное сердце, только вожделеет. Созвучное же, каждой своей частицей радуется его присутствию. А когда дело доходит до магии, она и вовсе должна терять голову. Пожелай профессор заполучить невесту, все вышло бы в лучшем виде. Но Зиланту подобное развитие событий напоминало обычное шулерство. Хотелось, чтобы женщина была рядом не из-за созвучия, а из-за других его достоинств. Может быть, даже из-за любви, хотя не очень верилась в возможность исполнения такого желания. Вздохнул, успокаивая очередную волну. Надо найти управу на Тея. Нельзя позволять так бесцеремонно вмешиваться в жизнь подданных а заодно поговорить с Мерой. Выяснить, что та думает по поводу своего ребенка. Если она действительно беременна от принца, вполне возможно, лучшим выходом будет примирение с отцом ребенка без всяких дешевых спектаклей в исполнении неумелых актеров. Пусть так ему, Зиланту Магрею, не достанется созвучное, но зато он будет уверен, что поступил правильно покачал головой и приоткрыл окошко. Прохладный воздух немного успокоил. Зиланд зажмурился и мысленно пообещал себе не пороть горячку. «Принц — серьезный соперник, и спешка может обойтись слишком дорого. Если с потерей меры Магрей давно смирился, то отца терять не хотелось».